Глава 25, Оля. «Ты вообще ничего не ешь, да? Совсем худая стала». «Мама, она у меня чудо-женщина. Она всегда ворчит на меня, но всегда волнуется и убьёт за меня любого. Действительно чудо. Нужно просто привыкнуть к её характеру. Она не такая плохая, как кажется. Накладывает мне целое ведро еды, говорит о том, что я похудела с самого моего приезда. Матвей ещё спит, он у меня совёнок, а мы сидим на кухне, завтракая». Я, правда, немного сбросила, хотя сбрасывать мне нечего. Это всё нервы и стрессы. Нервничаю много, вот и похудела. Все болезни от нервов, Оль. Но спокойней надо быть. Ты из-за долга отца? Давай дом продадим. Я не хочу, чтобы ты тянула всё это на себе, — говорит мама, прижимая руки к сердцу. Она чувствует себя виноватой, что с долгом отца разбираюсь я. А я искренне не понимаю, как могу сбросить это всё на её плечи и просто жить. «Мама!» «Никто дом продавать не будет. Матвею тут очень нравится, ты же знаешь. Тем более ты занимаешься с ним, пока я работаю. Так что всё честно, мы обе стараемся. Я на днях внесу ещё один платёж. Мы справимся, хорошо?» Вижу, что мама пытается сдержать слёзы, всхлипывает, и я перевожу тему, чтобы её не расстраивать ещё больше. Всё произошедшее с отцом очень сильно подкосило её, и какой бы вредной она ни была, я, конечно, её не брошу. Она никогда меня не бросала. Когда у меня была травма на гимнастике, она была единственной, кто не бросил меня. Заново учил ходить. Я никогда это не забуду. Слушай, а у моих старших игра скоро. Не хочешь развеяться? Я билеты возьму. Думаю, Матвей тоже будет не против. Предлагаю маме. Она, правда, по футболу больше, потому что папа футболистом был. Но хоккей ведь тоже круто. Я до последнего не верила, что это дико интересно, пока сама на игру не попала. Фанаты внутри вырастает за первый период и рвётся наружу, радоваться забитым ворота соперника шайбом. «Хоккей?» Мама хмурится, скептически смотрит. «Не знаю даже. А когда?» «В эту пятницу». «В эту пятницу моей крестницы день рождения. А вот Матвея отведи. Думаю, ему понравится». «Что понравится, бабушка?» Заходит в комнату сонное чудо, потирая глазки, но как только видит меня, просыпается сразу, бежит в объятия и запрыгивает на руки, крепко сжимая. «Мой котёнок! Как я могу позволить себе его расстраивать? Так, вы обнимайтесь, а мне ехать пора!» — говорит мама, и ретируется буквально за пять минут, и мы всё это время не отлипаем друг от друга. Матвей, кажется, ещё успевает подремать у меня на плече, пока я ношу его на руках, но потом всё-таки просыпается окончательно, с улыбкой глядя в глаза. Он очень похож на меня, и я честно и эгоистично очень рада, что он почти ничего не взял от Ярослава. Это глупо, возможно, но мне душу греет. Мы идём умываться, малыш переодевает пижаму, а потом спускаемся на кухню, чтобы завтракал уже Матвей. Человек предпочитает яичницу, не смея ему отказывать». «Мамочка, а что бабушка говорила, мне должно понравиться спрашивает Матюша, пережевывая огурец. «Я работаю с мальчиками, которые занимаются хоккеем, и скоро будет настоящая игра, как по телевизору. Пойдёшь со мной?» Глаза ребёнка загораются, и я без слов понимаю, что он пойдёт, побежит. Полетел бы, если бы была возможность. «Мама!» — вдруг скакивает он, даже вилку роняет от резкости. «А я тоже хочу быть хоккеистом!» Я роняю ту же вилку, но уже в раковину, когда малыш оглушает таким признанием. Хоккеистом он быть хочет, чтобы плечи широкие, как дверной проём, а наглости выше крыши, они все там наглые, я уже точно заметила. Особенно один там, наглый до ужаса. Сердце своровал, не спросив и разрешения, и отдавать не собирается. «Ты хочешь пойти заниматься хоккеем?» Уточняю. «Нет». Но вдруг не послышалось. «Хочу, мамочка, хочу!» Матвей хлопает в ладоши и смотрит на меня с предвкушением. «Можно?» В том и проблема, что можно. Но привести Матвея на хоккей равно познакомить его с Антоном. А я хоть и пообещала Антону, что скоро, не думала ведь, что настолько. Я дико боюсь реакции Матвея. А ещё, если честно, боюсь, что Антон передумает. Потому что он ведь даже ещё Матвея не видел ни разу. Как он может быть так уверен, что мы справимся? Скажет, что чужой ребёнок — это слишком сложно для него. И, господи... «Да я же с ума сойду. Я же только-только успокоилась и приняла все происходящее». «Мамочки, мне пора пить успокоительное. У меня крыша едет». «Можно, котик?» — подхожу и целую ребёнка в лоб. «А теперь да доедай». Говорю, когда он уже пищит от счастья. Я не умею ему отказывать. «Нет, конечно, если он попросит что-то плохое или невыполнимое, я, естественно, откажу. Но вот когда могу для него что-то сделать, сделаю». Я воспитываю его одна. Редкие визиты Ярослава для Матвея – просто развлечение. Поэтому, конечно, мне хочется делать всё для него, чтобы он не чувствовал недостатка любви из-за наличия только одного родителя. Звоню Савельеву. Он у нас тренирует детишек. С него и спрашивать. Конечно, я не буду отдавать сына куда-то в другое место, когда тут своя команда под боком. Тем более Артём – отличный тренер. Все родители отзываются о нём хорошо. Дети любят. Видела пару раз даже, как некоторые мамочки ему глазки строят. И не стыдно? «Да, Ольга Сергеевна», — отвечает Артём, а я слышу детские голоса. Кажется, он и сейчас на тренировке. «Артём, скажи, пожалуйста, у тебя сейчас набор в группу, где пятилетки не идёт?» «Набор в сентябре, но можно прийти хоть завтра. Как раз к сентябрю уже будет что-то доуметь да «Вы для кого?» — спрашиваете. «Да для сына. Он хочет заниматься хоккеем. Решили попробовать. Тебе его доверю. Ему 5 Возьмёшь?» Но Артём молчит. Пауза затягивается секунд на 20 Мне уже даже неловко становится, что я спросила, что-то не так. «Ольга Сергеевна, у вас что, ребёнок есть?» Спрашивает ошарашенно, и тут застываю уже я. Потому что я почему-то была уверена, что Артём в курсе. Как минимум, Артём и Колосов, как максимум, вся команда. Не то, чтобы я считала, что Антон трепло. Просто, ну, мальчики же обычно делятся таким друг с другом. Нет, Советов просит. обсуждает что что-то? Или никто из них даже не в курсе того, что между нами что-то есть?» «Что-то... Ничего себе что-то!» Прокашливаюсь, пытаясь теперь себя собрать в кучу, и как дура, улыбаясь тому факту, что Антон обо мне никому ничего не рассказал. А я правда думала, что да. И даже не злилась по этому поводу. «Есть. Матвей зовут. Так что там с тренировками?» Посмеиваюсь, пытаясь вытащить Савельева из шока. «А, да. Завтра на 10 утра приводите. Будем пробовать». «Покупать пока ничего не нужно. Выдам из запасного. А дальше, если ему понравится, уже посмотрим». «Благодарю Артёма». Он спрашивает, будет ли завтра у взрослых тренировка на Земле. И мы прощаемся. А когда кладу трубку и вижу на экране сообщение от Антона, сердце ускоряет свой бег. Антон соскучился сильно. «Божечки, как он это делает?» Двумя словами, даже не сказанными, а написанными в сообщении, всю почву из-под ног выбивает. У меня даже дыхание сбивается, когда представляю, как бы он мне на ухо эти слова шептал и талию сжимал ручищами своими огромными. Краснею, как девчонка. Думаю, что ответить и нужно ли вообще. Раньше я не отвечала ему. Читала всё, что писал, но молча. Сейчас. Вчерашний разговор в машине заставил меня многое переосмыслить. И теперь мне хочется делать для Антона всё, чтобы он не чувствовал холода от меня. Набираю сообщение стираю, набираю снова. «Господи, мне точно 15 Это похоже на ту самую влюблённость в десятом классе в самого популярного парня школы, когда он обратил на тебя внимание, а у тебя руки трясутся от его улыбки. Вот и сейчас так же. И руки трясутся, и что сказать не знаю. Я. И я, мальчик мой. Мне так нравится говорить ему это. Называть своим, напоминать, что мой, ничей больше. Антон пишет пошлости. «Я снова краснею, когда читаю». что он хочет сделать со мной, и радуюсь, что наши отношения вернулись в стадии его идиотских шуточек. Убираю телефон и иду к Матвею, который всё ещё борется с завтраком. Улыбаюсь, глядя на эту картину, закрываю глаза, мечтая, что он сможет принять Антона. Потому что если нет, я в любом случае выберу ребёнка. Точнее сказать, я даже выбирать не буду. Матвей всегда на первом месте. «Ну что, мистер хоккеист?» – спрашиваю с улыбкой. «На тренировку завтра пойдёшь?» «Я поговорила с твоим тренером». с настоящим тленилом с настоящим самым настоящим Артём станиславович и зовут запоминай стали славович повторяет по слогам матвей плавильно почти Хихикаю, а потом вздрагиваю от звука входящего сообщения антон снилась мне сегодня ведьма чуть кровать тайком не проткнул господи ковалёв снова краснею как и подросток это просто невыносимо не даёт покоя даже на расстоянии. И я бы возмутилась, конечно, если бы мне не нравилось это. С ним я чувствую себя нужной. Он пишет эти пошлости, ничего не утаивая. И я понимаю, что действительно нужна. Он думает обо мне. Ему хочется общаться со мной в свободное время. Но разве не чудо? Я. Завтра увидимся. Береги кровать. «Давай собираться, матюш», — говорю сыну. И он летит в свою комнату, окрылённой новостью о хоккее. Собираю немного вещей в сумку, звоню маме, предупреждая, что забираю Матвея, а та уже грустит, скучает по котёнку. Но если ему понравится на тренировке, то приезжать к маме он сможет только на выходные, так что придётся смириться. А меня потряхивает, потому что чем дальше, тем ближе я к знакомству этих двух характерных мужчин. А Антон не будет ходить вокруг да около долго. Он не скажет Матвею с порога, конечно, что у него отношения с его матерью, но точки соприкосновения точно искать будет. И я очень этого боюсь. Возможно, не Я зря накручиваю, но опыт был, и был печальный. Я вообще не умею иначе. Я всегда готовлюсь к худшему, потому что всегда проще, если разочарование не наступает. А если всё заканчивается хорошо, то это ещё и лишняя радость. «Мамочка, помоги!» — кричит Матвей из комнаты. Я бегу на помощь и тут же хохочу, потому что этот сумасшедший ребёнок застрял в футболке, которую пытался натянуть. «Ну и куда ты торопишься? Отлини ловко!» — отвечает мой маленький мужчина совершенно серьёзно. — А мне остаётся только вздыхать. Окружили хоккеисты.